«Я с утра пошел к нему. Подумал, может, пригожусь вам. Он как раз уходить собрался». Павлик уже потянулся, чтобы из осторожности вырвать из рук приятеля ножницы для разрезания стали. Но, услышав такое, моментально забыл о своем намерении. «И что? Говори же!» Яночка спросила почти спокойным голосом. «А куда он собрался идти? Случайно не знаешь?» «На Савскую кемпу» был ответ брат с сестрой не вскрикнули, не подпрыгнули, лишь понимающие переглянулись. Ну, вот и раскрыта причина непонятного отсутствия Зютика на его наблюдательном пункте. И даже, возможно, именно его высматривал адвокат Очкарик, что так не понравился девочке. — Ты откуда знаешь? — спросил Павлик, чтобы уж никаких сомнений не осталось. Полным фиаско закончились неудачные попытки Стефика скрыть обуревавшие его гордость и радость по случаю одержанной над противником победы. И в его голосе прозвучало явное торжество, когда он попытался ответить как можно равнодушнее. «Знаю уж, у него вырвалось, потом сам спохватился, да я уже услышал. А сначала темнил, что так, дескать, в город. Ну, да я его поприжал малость. И выяснилось, на савскую кемпу «И не пошел!» — допытывался Павлик. «И не пошел!» — с триумфом закончил Стефек и замолчал. «Вот тебе и на!» «Нет!» — Павлик с Яночкой жаждали подробностей. Девочка не выдержала первой. «А почему же он не пошел?» У Стефека не хватило духу глядеть на божество, хотя безумно хотелось. Впрочем, глядя в пол или в дальний угол комнаты, он прекрасно видел Яночку. Собравшись силами, он хотел скупыми мужскими словами описать свои подвиги. И тут только до него дошло, что не сможет он признаться в том, к какому фортелю прибегнул в квартире Зютыка, чтобы его задержать. Да у него просто язык не повернется. Перестав обрезать громадными ножницами ногти на левой руке, он одним махом перерезал что-то свисающее с полочки и начал с ключей. Тут не было чего стыдиться, напротив. «Сначала у него ключи исчезли», — заявил он, оглядываясь по сторонам. «Что бы еще такое разрезать? Без ключей он не мог уйти». «Клево!» — восхитился Павлик. «И где-то их спрятал. Стефик сказал правду. Сначала в ботинок отца, а потом, когда мы с ним перерыли всю квартиру, сунул под кучу бебихов. Их мы уже перетряхнули». «Прекрасная идея!» — сдержанно похвалила Яночка. И этого скупого признания было достаточно, чтобы Стефек, сорвавшись с места, перемахнул комнату и со всего размаху бухнулся в кресло, в результате чего на него свалилась повешенная павликом над креслом для украшения ржавая подкова. Вертя подкову в руках и сверхчеловеческим усилием удерживая себя от того, чтобы взглянуть в лицо Яночки, он сдавленным голосом поинтересовался. «А что? Это вам пригодилось?» «Еще как!» — выкрикнул простодушный Павлик. Но Яночка снова постаралась держать эмоции, почти холодно заметив. «Мы еще не знаем. Может, и пригодилось?» — и спросила Павлика. «Как ты думаешь, очкарик не его ли ждал?» Павлик, напротив, эмоций не сдерживал. «Теперь точно знаю. Его ждал, как нанятый, и так и не дождался. Надо полагать». «У них что-то не получилось». «Не получилось, факт». «Ну, что дальше было?» Безуспешно пытаясь разрезать ножницами подкову, Стефек сообщил. «Ну а дальше я предварился жутко больным». Заметив, чем занят его приятель, Павлик отобрал у него подкову. Яночка подумала, что следовало бы отобрать ножницы, но ничего не сказала. «А что у тебя заболело?» — допытывался Павлик. «А, всякое такое». Уклончиво ответил Стефек. Приступ у меня случился. Так он собрался вызывать скорую, а потом принялся меня лечить. Воду кипятил, лекарства всякие подсовывал. Я, значит, того, валил. А он порядок в доме наводил. Мы там здорово повеселились, говорю вам. Все верх дном. Порядок наводил один. Когда верх дном переворачивали, я ему помогал. А тут не мог, ведь у меня схватило. В общем, совсем я помирал.